Корнелия Функи Охотники за привидениями и ледяной призрак. Читает актриса Алла Човжик. Ужасный день. Бывают дни, когда все не ладится и валится из рук. Именно таким был тот день, когда это началось. Утром, когда Том хотел влезть в свои брюки, обе штанины оказались завязаны узлом. Спасибо любимой сестре. Когда он, заспанный, добрался до ванной, то выдавил на зубную щетку мамин крем для лица. Потом в кухне Том стукнулся лбом об открытую дверцу подвесного шкафа. Казалось бы, уже этого хватит на весь день. А ведь он еще даже не завтракал. Но у Тома часто случались такие дни. Нескладно спотыкальные дни. Но хотя бы окружающим всегда было над чем посмеяться. «Доброе утро», — сказала мама. «Что доброго может быть в этом утре?» — проворчал Том. Лола с откинулась на спинку стула и разглядывала брата. Сестра была почти на шесть лет старше и безнадежно превосходила Тома во всем. «Будьте все осторожны», — сказала она. «С ним того и гляди, что-нибудь случится. Сегодня опять не его день». Том метнул на Лола мрачный взгляд и пролил какао себе на пуловер. Сестра зловеще расхохоталась. «Ох, Том!» — вздохнула мама. «Иди переоденься!» «Не до Том! Растома тяпа!» — крикнула сестра ему вдогонку. «Да, такой уж был день. В школе все шло не лучше. Уж Том позаботился, чтобы у всех был до визга смешной день. У всех, кроме него. По дороге домой он наступил в собачью кучку, потом, задумавшись, наткнулся на стойку с газетами». Решил дома сразу же лечь в постель. такие дни это было самое надежное место на свете. Но только он хотел тихонечко прошмагнуть к себе в комнату, как случилось это. «Том», — позвала мама, — «принеси-ка быстренько из подвала две бутылки апельсинового сока». «Из подвала?» А ведь мама прекрасно знала, как Том боится туда спускаться. При одной мысли о пауках у него по спине бежали мурашки, не говоря уже обо всем остальном. что могла подстерегать в темноте. «А это обязательно?» — спросил Том. «Ой, вот только не надо вешать мне на уши свои истории про привидения!» Сердито сказала мама. «Иди-ка давай без разговоров!» «Какая жестокость! А ведь Тому еще не было и десяти лет!» Он со вздохом вышел за двери квартиры. Том жил в большом доме, где у каждой квартиры была своя кладовая в подвале. Том не сомневался, что их кладовая самая темная, самая страшная и самая паучистая. И он знал, почему. Смотритель дома, Эгон, Ризен, Пампель, терпеть не мог детей. А поскольку Лола и Том были единственными детьми во всем доме, их семье досталась самая страшная кладовая в подвале. Это же ясно. Том остановился перед пыльной дверью, стиснул зубы и решительно поправил очки. Узкий холодный коридор, в который выходили двери всех кладовых, был едва освещен, и Тому, как всегда, долго не удавалось попасть ключом в замочную скважину. Дверь жутко заскрипела, когда он ее толкнул. На него вдохнула плесенью, кладовое зияла тьма. Том отважно шагнул внутрь и пытался нащупать выключатель. «Да где же он, нечистая сила?» Выключатель был старомодный, тугой. «Пока его повернешь, пальцы сломаешь». Ну, наконец-то, вот он. Том повернул ручку выключателя. Слабенькая лампочка под потолком вспыхнула и... Паф! Разлетелась на мелкие осколки. Том испуганно попятился и толкнул локтем дверь кладовой. Бумс! Дверь захлопнулась на замок. Том очутился в полной темноте, один-одинёшенек. оденешенник. — подумал он. сохраняя спокойствие, старик, подумаешь, лопнула лампочка только всего-то». Ну с каких то пор лампочки лопаются ни с того ни с сего?» Том почувствовал, как во рту у него пересохло, а язык стал как наждак. Он хотел сделать шаг назад, но его ботинки плотно прилипли к полу, увязнув неизвестно в чем. Том слышал шум собственного дыхания. И потом различил какой-то посторонний шорох, как будто что-то протащили по старым газетам, которые мама складывала где-то здесь, в уголке. «На помощь!» — прошептал Том. Спасите! «Аху!» — простонало что-то из темноты. Холодное, воняющее плесенью дыхание коснулось лица, и чьи-то ледяные пальцы схватили Тома за шею. «Отстань!» — крикнул Том слепой, отбиваясь руками. «Пошла прочь! Гадость противная!» Ледяные пальцы отпустили шею и потянулись к ушам Тома. В темноте мерцало что-то белесое с ядовито-зелеными глазами, растрепанными патлами и язвительной ухмылкой. «Привидение?» — растерянно подумал Том. «Настоящее привидение!» «Ох!» — завывала эта жуткая дрянь. Отчаянным рывком Том выдернул ноги из прилипших к полу ботинок. Он метнулся к двери и дрожащими руками нащупал защелку. Зловещее нечто дергало его то за волосы, то за куртку и жутко завывало в уши. Из последних сил Том распахнул дверь. Привидение со злобным визгом отпрянуло, и Том... Полумертвый от страха вырвался в коридор.